Александр Иванович Куприн. Звезда Соломона. Глава первая. Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и и полнейшей неизвестности меру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что ещё не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 рублей 24 1/2 копейки в месяц. Конечно, трудно было сводить концы с концами при таком ничтожном жаловании. Но милостивая судьба благоволила к цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок. Так себе карманный голосишка, тенорок-брелок, сокровище не бог весть какой важности. Но всё-таки, благодаря ему, Цвет ввёл в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов. А это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казённый заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, пазументов и обрезков атласа и шёлка очень изящные бандбаньерки для кондитерских, блестящие котелённые ордена и ёлочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Киенишму своей матушке в дове брендмейстера, тихо доживавшей старуша человек. Нанищенской пенсии в крошечном собственном домишке вместе с двумя дочерми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Жил цвет мирно и уютно вот уже шестой год подряд всё в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трёхгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба. Зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резидулак фиоль, петунью и душистый горошек. Зимой же на внутреннем подоконнике таращились колючие бородавчатые кактусы И степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с пародистским, голосистым кенарием, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешОВенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу обрамлённое шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божье милосердие, образ Богородицы Троиручицы. А перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая гранённая лампадка,